Глава тридцать Хантер ждал, чтобы Гарсия продолжил, но оцепеневший взгляд его напарника был прикован к открытому дневнику, который он держал в руках. — Карлос, что ты нашел? — Гарсия обмяк на стуле и глубоко вздохнул. — Послушай вот это! — он перевернул обратно несколько страниц. — Уже очень поздно, но я не могу заснуть. Я проснулся от этого сна примерно час назад. И то время казалось мне более реальным, чем обычно. Я дрожал с головы до ног. Я перепуган. Как-то я читал о способе избавиться от страха, записать его. Это символизирует акт выталкивания его из памяти». Гарсия посмотрел на Хантера. «Хорошо известная техника», — подтвердил тот. Гарсия перевернул страницу и продолжил чтение. «Я в первый раз пишу об этом» мне не всегда была присуща вера когда я был молодым думал что я неуязвим я и моя компания друзей мы терроризировали всех от школьников до учителей и семей по соседству мы считали себя классными ребятами настоящие засранцы губы гарси сложились в тонкую нервную усмешку ему было трудно представить отца фабиана как засранца как-то вечером мы как всегда болтались около парка нам было скучно Мы начали пить еще днем, и кое-кто из нас уже крепко набрался. Кто-то увидел бродячую собаку, которая рылась в мусоре. Это была тощая старая дворняжка с истертой седой шерстью. Ее тело было покрыто засохшей кровью от ран, оставшихся после драк. Внезапно один из ребят нашей компании вскочил и погнался за собакой. Мы все присоединились к нему. Мы словно рехнулись. Мы размахивали кулаками и орали: «Лови ее, лови ее!» Одна из юнок плохо слушалась. Собака не могла бежать, как полагается, так что она хромала, пытаясь скрыться. Хантер поставил локти на стол и наклонился вперед. «Нам не потребовалось много времени, чтобы догнать перепуганного пса», — продолжал читать Гарсия. «Мы загнали его в угол между заборами». Бедняга дрожал с головы до ног. Слишком слабый и перепуганный, чтобы вступить в драку, он просто опустил голову с грустными глазами, словно моля нас отпустить его. Я попытался уговорить приятеля оставить беднягу в покое. Он всего лишь искал еду, но меня никто не слушал. Гарсия помолчал и набрал в грудь воздуха, после чего продолжил. Один из ребят нагнулся и протянул к собаке руку. Дрожащий пес поднял голову и осторожно сделал несколько шагов вперед. Когда он подошел достаточно близко, мой приятель схватил его за шерсть на голове, И грубо оторвал от земли. Худое тело собаки дергалось и извивалось. Все видели, что собаке больно. Она была такой слабой, что не могла даже рычать. Она пыталась, но звуки, которые она издавала, больше походили на сдавленный хрип. Гарсия неловко потер шею, словно стараясь избавиться от подступающей мигрени. Я снова сказал приятелю опустить собаку, пусть она уходит. Но остальная компания весело поддержала его. «Да пошли ты его! Вытряхни этот старый мешок с блохами!» Я даже не видел, откуда появился нож. Я знал только, что все произошло внезапно, и в руке у моего приятеля появился мясницкий нож. Гарси оторвался от страницы и мельком глянул на Хантера. Тот внимательно слушал. Под крики «Сделай это! Сделай!» он вскинул плачущую собаку высоко в воздух. Ее глаза были полны ужаса. Собака знала, что должно случиться. Мой приятель силой полоснул тесаком ей по шее. Кровь хлынула струей. Она брызнула мне на лицо и грудь, и у меня освело желудок. Маленькое собачье тело, обмякнув, шлепнулось на землю. Секунд тридцать или около того она дергалась и содрогалась, когда ее покидали последние признаки жизни. Все веселились и хохотали, пока не уставились на меня. Сам того не осознавая, я начал плакать. Гарсия, наклонившись, положил дневник на стол и кончиком пальца провел по глазам. Вскоре после этого я стал отдаляться от компании. С тех пор я никого из них не видел. Я не могу точно сказать, когда после инцидента в парке начались ночные кошмары. Может, через пару месяцев, но они никогда не оставляли меня. Подготовься, сказал Гарсия придавая особую важность тому, что собирался прочитать. В моих снах не собаку, а меня держали за волосы. Это я был в ошеломлении, как то бедное животное. Я пытался, но не мог убежать. Я не видел лица противника, но знал, что это не мой друг, тот, кто обезглавил собаку. Он держал в руке меч. Когда лезвие приблизилось ко мне, я оцепенел, не в силах шевельнуться. Я открыл рот и попытался закричать, но не смог выдавить ни звука. Я был испуган. Медленным движением холодное лезвие врезалось мне в основание шеи. Гарсия снова сделал паузу. Новое неловкое движение шеи. Я чувствовал, как оно постепенно разрезает мою плоть, отделяя голову от тела. Боль была невыносимой. Я чувствовал, как кровь пропитывает мою одежду. Тело начало холодеть. Удар был чистым и безошибочным, но почему-то я все еще не умер. Моя голова стукнулась о землю и перевернулась несколько раз, как голова собаки той ночью в парке. Но мое тело не было безголовым. Гарсия положил руки на стол и уткнулся лбом в сжатые кулаки. Теперь на плечах у меня была голова дворняшки. Глаза широко раскрыты, черный язык вывалился из перекошенной пасти. И человек с мечом, словно совершая какой-то ритуал, разливал мою кровь вокруг меня. Мою голову забрали, чтобы сжечь. Вот тогда я и проснулся. Гарсия потер уставшие глаза. Это ни в коем случае не может быть совпадением, сказал он, помотав головой. Обезглавливание, голова собаки, разлитая кровь. Отец Фабиан годами видел во сне свою страшную смерть. Как это может быть? Хантер задумался, после чего медленно поднял взгляд. «Ты смотришь на это под неправильным углом зрения, Карлос. Отец Фабиан не видел во сне свою смерть. Убийца знала его ночных кошмарах и решил притворить их в жизнь». «Ну тогда послушай следующую строчку». Гарсия склонился над текстом. «Я никогда никому не рассказывал ни о той истории в парке, ни об этих снах, которые мучают меня».